Авиньон, папский дворец. Антуан договорился, что их пропустят в дворец сразу после закрытия. Какой-то человек ждал Дюплеси прямо у ворот Шампо, увенчанных гербовыми розами Климента VI. Он проводил кладоискателей внутрь и вручил Антуану связку увесистых старинных ключей, к каждому из которых была привязана небольшая бирка. — Это от тех помещений, которые обычно закрыты для туристов, — быстро пояснил Дюплеси. — Как вам это удалось? Изумился Олехин, когда человек удалился, почтительно пожелав доброго вечера. «Я сказал, что вы правая рука Путина, министр нефтегазовой безопасности, а Ксантипа — депутат Курултая». «Твоя очаровательная хризантема!» Ксантипа Антуан дотронулся кончиками пальцев до цветка, прикрепленного к бретельке сарафана. «Это просто чудо, какая конспирация! Ты вылитый депутат Курултая!» Он обернулся к Олехину. Самое время, дорогой Кен, посвятить нас в суть дела. Они прошли в большой внутренний двор, который образовывали постройки времен Бенедикта XII и Климента VI, солнце еще не скрылось за башнями и изрядно припекало. Небо рассекали стремительные стрижи. За стенами на придворцовой площади гремели скейтборды, друзья присели на край деревянного помоста, который уже соорудили для Виньонского театрального фестиваля. Олехин достал листок бумаги с шарадой Клемента VI и прочел первые четверостишие. Семь ангелов хранят секрет. Когда найдешь из них ты четверых, идя дорогой пилигрима, увидишь остальных сначала в голове своей, потом в камнях. Я сначала сконцентрировался на слове ангела, и это была ошибкой, признался Кен. Главная строка здесь, идя дорогой пилигрима. Пилигрим — не просто путник, это паломник. Не случайно крестоносцев называли пилигримами. В средние века всякое действие обретало высший смысл, если было устремлено к Богу. Бог есть начало и конец. По латыни «финес конец» — это одновременно цель и смысл. Соответственно, наиболее осмысленным перемещением в пространстве считалось посещение святых мест. — То есть ангелы — это не обязательно ангелы, — недоумевал Антуан. Именно десятым чином ангелов называли праведников, мучеников, молельников, столпников и подвижников, то есть святых. Олехин рассказал о том, что Климент задумал заместить Старый Рим новым, а Виньонский дворец должен был стать подобием Вечного Города, его отражением. Поэтому семь ангелов — это семь почитаемых святынь Рима. А башня ангела, где располагались личные апартаменты папы, Ничто иное, как проекция замка Ангела, бывшего мавзолея Адриана, который защищал подступы к Ватикану. На Ватиканском холме располагается собор Святого Петра. Он от нас справа. Олехин указал на продолговатое здание, испещренное оконцами. А Сан-Жованни де это капелла Иоанна в парадных покоях Авионского дворца, предположил Антуан. В глазах его появился азарт. Абсолютно верно. Матерь всех церквей. Первая христианская базилика в мире, построенная самим Константином Великим в IV веке. В средние века папы жили именно на Латеранском холме. Ватикан стал их резиденцией только в XV веке. Характерно, что папские апартаменты в Авиньоне, так же как и в Риме, примыкают к капелле Иоанна. Сан Лоренцо Фори Ламура, Антуан назвал еще одну римскую святыню. Это южная башня Авиньонского дворца, которая носит имя святого Лаврентия. А санта мария маджоре поддержал его Олехин, — это церковь Девы Марии, кафедральный собор Авиньона. Он примыкает к дворцу с севера. — Стоп! — воскликнул Антон. — У нас уже не четыре, а пять ангелов. Архангел Михаил, святой Петр, святой Иоанн, святой Лаврентий и Пресвятая Богородица. — Обожаю умных мужиков! — восторженно призналась Ксантипа. Олехин подсокол языком и сказал с сомнением, — вообще-то остается не два, а три ангела.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 Так розу сладкую вкусив, в бутоне древа жизни угадаешь. Значит, три последних пункта нужно сначала угадать, а потом найти им соответствие в камнях. Далее, рассуждал Олехин, Следуют две подсказки — якорь и древо жизни. Якорь — личный символ Климента, орудие мученической смерти папы Климента I, которого утопили под Херсонесом. Он, по-видимому, отпирает сокровищницу... Там, где-то в районе сокровищницы Пятый, ангел будет ждать тебя. Древо жизни — это крест. Роза Климента имеет пять лепестков, крест — пять точек. — А что, если речь идет о римской базилике Санта-Крочи и Иерусалиме? — в раздумье спросил Кен. — Она была воздвигнута императрицей Еленой в IV веке в честь обретения креста Спасителя. — Где ж тут ангел? — удивилась Ксантипа. Не может же крест быть с крылышками? Крест не может. Но Иисус — такая же эманация божественного света, как Херувимы и Серафимы. «Эманация!» — зачарованно пропела Ксантипа. На мгновение Олехину показалось, что в ажурном окне второго этажа мелькнула фигура. Это было окно индульгенции. Из него папа благословлял толпу, собиравшуюся в большом дворе, За окном индульгенции находилась лоджия, откуда можно было попасть в капеллу Святого Петра. — Идеальное место для подслушивания, — решил Кен. — За готическими венгетками легко спрятаться, а акустика каменного мешка донесет любое слово, сказанное внизу. — Вероятно, это зал Иисуса, — неуверенно предположил Антуан. — Что, простите, Олехин продолжал смотреть в окно индульгенции, но больше ничего подозрительного не заметил. — Зал Иисуса. Он находится недалеко от капеллы Иоанна, — пояснил деплеси на одной из самых торжественных помещений дворца. Стены его когда-то украшала монограмма Христа. Положим, вы правы. Олехин перестал задирать голову. Одна из главных реликвий римской Санта-Крочи крочет табличка с креста Иисуса. Правда, там другая монограмма, и Н. Р. И, то есть, «Езус Назаренус Рекс Иудиарум». Иисус из Назарета, царь Иудейский. Но самое сложное — это сан пауло и Сан-Себастьяну. Насколько мне известно, в Авеньоне нет ни одной капеллы, посвященной этим святым. Да, сан пауло Постойте, Антуан оживился, а вам не кажется, что Сан-Себастьяну как-то вываливается из этого ряда? Иоанн Креститель, Дева Мария, Святой Петр, и вдруг какой-то Себастьян. Как он оказался в этой компании? Почитаемый, святой. — Это такой симпатичный, которого расстреляли из луков, — вступила в разговор к Сантипа, очень красивый юноша. Мне всегда было жалко его до слез. Глазки, как у теленка. А какой пресс! — Ах, я дура! — вскрикнула пылка Знаешь, на кого он похож, Кен? — На кого? — На маму-то, как две капли воды! — Ксантипа втянула щеки, страдальчески полуоткрыла рот и посмотрела на Кена усталым, мудрым взглядом то ли мученика, то ли олигарха. И кудряшки точь-в-точь, точь, как у святого Себастьяна, — — Ну, конечно, мой дорогой Мсья Кен, перебил к сантипу римская базилика святого Себастьяна находится над катакомбами, где во времена Веспасиана христиане прятали мощи апостолов Петра и Павла. Поэтому ее назвали «базиликой апостолов», поэтому она и входит в число самых почитаемых святынь Рима. — Апостолов? — переспросил Кен. — Тогда я знаю, о чем идет речь. В дневнике Хога де Бофора Клемент указывает на некое место во дворце, которая названа в честь апостолов Петра и Павла. Оно должно быть отмечено двумя башенками. — Это ворота Шампо, через которые мы входили. Их действительно обрамляют две изящные башни, словно свечи на алтаре. — Два апостола? Адлимена апостолорум», — заговорил Кен. — «Ад чего?» — удивилась Ксантипа, переставшая понимать мужчин окончательно, — «Адлимина апостолорум» — средневековый синоним Рима, что значит «к апостольским пределам». Прекрасное название для ворот, которые являются пределом, границей Нового Рима. «Подождите, подождите», — перебил Ксантипа, «Я всегда говорила, что у мужчин плохо с арифметикой. У вас получилось восемь». «Действительно, восемь», — заговорил Балакен, а потом вдруг вскочил и заметался. «Постойте, я точно видел там человека». Он тыкал пальцем в сторону окна индульгенции, — Может быть, это уборщик, равнодушно предположил Антуан и обратился к пылкой. Если быть точным, то все-таки семь к Сантипа. Святой Петр упоминается дважды. Собор святого Петра и ворота Петра и Павла. Алехин смотрел на окно. Все было спокойно. Из напряжения его вывел Антуан. Так что там дальше, Кен? Слепца прозревшего возьми в проводники и вниз спеши налево и направо, Надежды — знак, даруем мы тебе. Его ты поверни навстречу свету, и тьма разверзнется. — Ничего не понимаю, — признался Кен. — Учим отчасть, — по-русски заявила Ксантипа голосом отличницы и ябеды. — Слепец, — она перешла на английский, — это, конечно же, апостол Павел. Когда он еще был савлом и шел в Дамаск, к нему обратился голос, явившийся в столбе света. Будущий апостол прозрел и одновременно ослеп на три дня. «Умница!» — Олехин обнял Сантипу, она просияла. «Все равно получается восемь», — мрачно заметил Антуан, — «многовато». «Отсечем ненужное», — предложил Кен. «Есть такое понятие — титульные базилики Рима. Изначало титули тайной церкви в домах верующих римлян, когда христианство еще подвергалось гонениям, позднее некоторые из них стали статионос». Буквально станциями или остановками, это церкви, в которых пантифик делал остановку во время торжественных процессий по городу. Так или иначе, они все входили в число мест, обязательных для посещения паломниками. Все, кроме замка ангела. Это святыни скорее для современных паломников, в шортах и смыльницей заметил Антуан. Вычеркиваем. Остаются ворота апостолов Петра и Павла, капелла святого Петра. Башня Святого Лаврентия, капелла Святого Иоанна, церковь Пречистой Девы, зал Иисуса и нечто, связанное с апостолом Павлом. — Вуаля! — выдохнул Антуан. — Ну и где же сокровище? — радостно спросил Аксантипа. — Вот это самое сложное, — признался Кен. — Разгадка, несомненно, здесь. Внимательно прочти скрижали их, и якорь обретешь, который погрузит тебя в глубины. Там пятый ангел будет ждать тебя. Так розу сладкую вкусив, в бутоне древо жизни угадаешь. Олехин достал ручку, перевернул листок бумаги и стал рисовать. Сначала я думал, что надо нанести карту Рима на схему Авиньонского дворца. В разных точках листа он изобразил какие-то квадратики и кружочки. Но получилось абракадабра. Святой Петр в Риме находится на западе, а здесь на юге и так далее». Потом я вспомнил, что в средние века пространство не воспринималось как абстракция с раз и навсегда заданными расстояниями, сторонами света, равнодушными и объективными характеристиками. Важно не то, где юг или восток и сколько километров от Петра до Иоанна, а анистическая география мира. Кенчик, ты, конечно, умница, но я ничего не понимаю, призналась Ксантипа. Смотри, это просто. Иерусалим — лучший город на Земле поэтому на средневековых картах его изображали в центре. И все остальные населенные пункты наносились на карту по принципу «есть в них искра горнего Иерусалима или нет?». Те, что считались священными, находились близко от Иерусалима, остальные в жопе. Проще всего это понять на примере средневековой живописи. Художники абсолютно не использовали линейную перспективу, она была им просто не нужна. Перед ними не стояла задача воссоздания видимого мира в его физических пропорциях. Мир плох и несовершенен. Иконописец пытался постичь глубинные, мистические сущности. Художников совершенно не беспокоили кажущееся несоответствие. На одной картине одновременно могли быть изображены сюжеты, происходившие в разное время. Если что-то, например, гора не помещалась, ее рисовали маленькой, чтобы влезло. Опять-таки, фигура святого всегда будет выше домов, гор, деревьев, обычных людей, просто потому что святой лучше, а Иисус, в свою очередь, будет выше любого человека. Все это похоже на творчество кремлевских фотографов. Рост Путина 170 сантиметров, а рост Медведева 162, но на фотографиях кажется, что они не ниже Обамы и Шварценеггера, потому что хорошие. Их мистическая сущность опрокидывает пропорции несовершенного мира. Забавно, что по мере укрепления власти Медведева он стал расти и теперь вроде как даже преодолел Путина. Климент именно это называл 3D, третьим измерением. — Точно, — подтвердил Антуан, — реализмом средневековые люди считали вовсе не как в жизни, а как должно быть на самом деле, в соответствии с библейской картиной мира. — Я блондинка, — грустно призналась Ксантипа, — с дурацкой хризантемой на бретельке. Она расправила лепестки пышного цветка. — То есть в СПА мы уже сегодня не успеем? — Куда? — удивился Антуан. — Ну, я же тебе говорила, что набрала этого обсидиана на пятьсот евро и хотела сдать обратно. — Итак, — встряхнул головой Олехин, — все точки, которые назвал Климент, несомненно, образуют какую-то мистическую сущность. Он принялся рисовать схему дворца, но мистическая сущность не возникала, Стало смеркаться, «У меня предложение», — сказал Антуан. «Давайте методично обойдем всех ангелов». «Понял». Олехин неожиданно вскочил и побежал во дворец. Ксантипа с Антуаном едва поспевали за ним. Кен обернулся и крикнул. «Святой Лаврентий, не башня! Это же элементарно!» Антуан и Ксантипа догнали Алехина в зале, который назывался «Великой казной». «На самом деле здесь не хранили, а считали деньги». Когда-то сюда стекались мешки золотых флоринов со всего западнохристианского мира. Папские казначеи раскладывали их стопками и заносили в счетные книги. — Что за озарение? — спросил Кена, запыхавшийся Антуан. — Вы гений! — затараторил Олехин. — Именно вы нашли сокровища. Как, уже нашли? — Ксантипа наконец доковыляла до мужчин. Но пока нет, — улыбнулся Олехин. — Но Антуан гений! — Да скажите же, наконец! — в голосе дюплести звучало раздражение — «Помните, вы отметили, что святой Себастьян как-то вываливается из этой компании? Святой Петр, Дева Мария, Иоанн Креститель, и вдруг какой-то Себастьян?» «Кажется, да», — согласился Антуан. «Ну а чем святой Лаврентий лучше Себастьяна? Тем, что является покровителем поваров?» И что, почему?» — удивилась Ксантипа. «Когда язычники поджаривали его на решетке, как отбивную, Он попросил перевернуть себя, чтобы хорошенько прожариться с другого бока. Брррр, замотала головой пылка. Тем не менее, робко начал Антуан, церковь Святого Лаврентия — одна из самых почитаемых базилик Рима. Она тоже была станцией во время папских процессий. И в Авеньоне есть башня Святого Лаврентия. — Один нюанс, — торжествующе объявил Олехин. — В Риме есть еще одна церковь Святого Лаврентия которую и имел в виду Климент. «С чего вы взяли?» «Санкто-санкторум!» «Ах, я осел!» Антуан хлопнул себя по выбеленным волосам святая святых. «Пожалуйста, объясните, бедной блондинки, что происходит?» взмолилась пылкая. «В комплекс папской резиденции на римском Латеране входит так называемая капелла святого Лаврентия во дворце. Именно ее именовали святая святых. Отсюда пошло само это выражение». Разумеется, капеллу так называли не потому, что она была посвящена святому Лаврентию. Здесь хранились драгоценные реликвии Иисуса. Нынешние паломники в шортах и с мыльницами обычно идут в капеллу ради мраморной лестницы, якобы перенесенной сюда из дворца Понтия Пилата в Иерусалиме. Поскольку этой лестнице касались ноги Иисуса, по ней принято подниматься ползком на коленях. Великолепный аттракцион для туристов из штата Небраска, но святая святых... Не лестница, а тайная папская капелла. В средние века на ее алтаре мог служить место только сам викарий Христа и никто больше, ибо там хранилась пуповина Спасителя и его крайняя плоть. Как это — крайняя плоть? — Ксантипа выпучила глаза. Ксантипа, Иисус был евреем. Разумеется, ему сделали обрезание на восьмой день после рождения. Когда будешь есть оливье на Новый год, помни, что делаешь это в светлый праздник обрезания Господня. Неужели это Новый год, ужаснулась Ксантипа? Первое января. Ну так вот, помимо пуповины и так заинтересовавшей тебя крайней плоти, в святая святых хранились еще капли молока при чистой девы. Эти важные реликвии были помещены в золотой крест, инкрустированный драгоценными камнями. Крест, кстати, регулярно мироточил. «Крест, — Крест! — мечтательно сказал Антуан. — Именно крест! — подтвердил Олехин. В бутоне древо жизни, угадаешь, пятая точка, извините за неуместный каламбур. Кен положил листок на застекленный стол, в котором были собраны какие-то экспонаты для туристов, и нарисовал крест. У верхней перекладины он написал святой Иоанн, у левой — Дева Мария, у правой — святой Петр, внизу — апостолы, в центре святая святых — крест, вписанный в крест. Вот она, мистическая сущность Авиньона. Там пятый ангел будет ждать тебя. — подытожил Олехин. — И где же нас ждет? — заволновалась Ксантипа. Олехин словно не заметил вопроса и обратился к Антуану. — Кстати, Авиньонская башня святого Лаврентия была спроектирована Климентом, но построил ее его преемник, так что она по-любому мимо. — Да, да, — рассеянно подтвердил Дюплеси. — Итак, в святая святых нас отведут два незримых ангела. Один из них точно апостол Павел, слепец. — Это угадал я, — обиженно вставил Аксантипа. — А другой? Кен замялся. — Нечто, связанное с Иисусом, может быть, крест. — Но мы же решили, что Санта-Крочи ин-Юрусалем Иерусалим это зал Иисуса, — перебил его Антуан. — Не думаю. все-таки зал Иисуса, — Олехин показал на потолок, они находились ровно под ним, — был построен еще при Бенедикте XII. Между тем за окнами почти стемнело. — Антуан объяснил, что включать свет ему не разрешили, чтобы не привлекать внимание любопытных. Пустой каменный дворец жил своей жизнью. Скрипы, шорохи, хлопки птичьих крыльев — все это заставляло постоянно задерживать дыхание, прислушиваться, оглядываться. «Интересно, здесь есть привидение?» — спросила Ксантипа, и сама испугалась своего громкого голоса. Казалось, на ее вопрос решили ответить стены. «Есть и эня, эня!» Друзья затихли. И тут все трое отчетливо услышали шаги. Они были где-то сбоку в стене. Ксантипа вцепилась в руку Антуана и прошептала «Мамочка!». Стены ответили «Чка-чка!». Потом снова раздалось «Чка-чка-чка!», хотя Пылка и молчала. «Это шаги», — сказал Лехин. «Мы здесь не одни. Они застыли посреди великой казны, пытаясь понять, откуда раздавались звуки. Время тянулось мучительно». «Надо идти». Кен провел пальцем по айфону, дисплей загорелся, На первое время света хватит. «Куда — Куда? — спросил Антуан. — Искать подсказки. Наши два ангела могут прятаться где-то на розетках свода, пятах или капителях колонн, элементы готической архитектуры, розетка, замковый камень нервирного свода, пята, буквально опора свода, капитель, венчающая часть колонны или пилястры. Все они украшались... Резными фигурами или орнаментами. Задача оказалась не из легких. Кладоискатели бродили по темным комнатам дворца и в конце концов окончательно вымотались. На розетках чаще всего были изображены пятиконечные розы климента, на пятах неведомые уроды, тем большего внимания заслуживало все необычное. В великой аудиенции, где папа вместе с кардиналами разбирал наиважнейшие вопросы церковной жизни, Олехин увидел розетку с надписью «С.П.Р». «Знаменитая аббревиатура», — заметил он. «Так в Древнем Риме обозначали высшую власть. Сенатус популюс круманус, сенат и народ Рима. Под этой розеткой, вероятно, и сидел римский понтифик, который считал себя прямым наследником не только апостола Петра, но и римских цезарей. Отсюда папская тиара, колпак с тремя коронами, папа — царь царей». Кстати, возвращаясь к замку Ангела, или мавзолею императора Адриана, во время литургических процессий папа не только служил мессу в главных базиликах Рима. По сути, его путь воспроизводил триумфы древнеримских императоров. Например, на Рождество Пантифик шел мимо храма Юпитера и цирка Фламиния, проходил подарками императоров Грациана, Феодосия и Валентина, а потом пересекал Тибр по мосту Адриана который ведет к мавзолею Адриана, то есть замку Ангела, и заканчивал свой путь рядом с обелиском Нерона и мемориалом Ромула. — Знаете, где это? — самодовольно спросил Олехин. Усталые кладоискатели молчали. Обелиск Нерона когда-то стоял на цирке Нерона. Там, по преданию, претерпел мученическую смерть апостол Петр. Этот обелиск и сейчас там, только площадь называется по-другому. Обелиск находится напротив собора святого Петра. «Все бесполезно», — упавшим голосом сказал Иксантипо. «У меня ноги болят». «Постойте!» — взорвался Антуан. «Я припоминаю тут одну розетку. Это в башне Ангела. Там было что-то такое знакомое, тоже аббревиатура». Он растворился в черном отверстии стены. Олехин и Иксантипо почти сразу его потеряли. Они вышли из великой аудиенции во двор и опять направились к великой казне. Оттуда поднялись в башню Ангела... Было слышно, как где-то вверху гремят подошвы Антуана. Вероятно, он знал более короткую дорогу. Ксантипа позвала его. Дюплеси что-то крикнул. Кен расслышал лишь «царь иудейский». А они столкнулись с ним уже в комнате оленя. Антуан был запыхавшимся и довольным. Там, наверху, Дюплеси ткнул пальцем в потолок, находится капелла Архангела Михаила. И в розетке свода щит с монограммой и Н.Р. и Иисус из Назарета — царь иудейский. Вы понимаете? Вот она, Санта Крочи ин Йерусалемме. На кресте должна быть табличка с именем. То есть верхняя перекладина мистического креста берет начало не в капеле святого Иоанна, которая находится в старой части дворца, а в капеле архангела Михаила, построенной Климентом. «Смотрите!» — сдавленно прошептала Ксантипа. Она, по примеру, Кена тоже использовала свой iPhone в качестве фонарика. На фризе под потолком повторялся орнамент из гербовых щитов Климента, но в одном месте на щите был изображен бутон, в центре которого находился крест. — В бутоне древо жизни, угадаешь, — прочел Олехин. — Так, — подытожил Антуан, — эта роза указывает на дверь, которая ведет дальше в новый дворец. Они прошмыгнули в темный тамбур со ступенями. Антуан и Ксантипа куда-то сразу исчезли, а Олехин задержался. Он нервно водил айфоном по стенам и внезапно вскрикнул «Пета!». В месте, где нервюра свода опирались на небольшой выступ, находилась скульптурка, скрючившаяся бородач, прикрывавший глаза руками. «Вот он, слепец! Слепца прозревшего возьми в проводники!» Олехин спустился на один пролет и «Вниз спеши! Налево и направо!» — повторил он слова Климента так, сначала налево. Олехин вошел в крохотную комнатушку, Теперь направо он прошел сквозь низкую сводчатую арку и опять оказался на небольшой лестнице. «Надежды, знак даруем мы тебе!» Кен поводил фонариком, но стены были голыми. «Еще несколько ступенек, и...» Олехин очутился в великой аудиенции. Огромный зал с высокими стрельчатыми окнами был залит лунным светом. «Блин, вход в тайник, Климента совсем рядом!» Он попытался сориентироваться, Пространство между Великой Аудиенцией и Башней Ангела занимала постройка, которую иногда называли Башней Медников. Дело в том, что на нижнем этаже этого строения находились ворота. Выйдя из них, можно было попасть в квартал Медников, примыкавший к Папскому дворцу с юга. Олехин присел у стены и прикрыл глаза. Он увидел огромный крест. Вверху, на продуваемой ветрами 45-метровой высоте Ангельской башни, была прибита табличка с именем Иисуса. «Так и должно быть», — согласился Олехин. «В соответствии со средневековыми представлениями об иерархии, имя Господа не может находиться в одной плоскости с именами земными». Над великой аудиенцией, где Кент теперь сидел, заканчивалась поперечная перекладина креста, там располагалась капелла святого Петра. Он мысленно представил, как эта балка продолжается на север, Сквозь своды капеллы большой двор, суровые аскетичные корпуса старого дворца Папы Бенедикта. Огромная перекладина ухнула ниоткуда, обращая в пыль игрушечные стены и башенки. Из той же космической темноты на нее опустилась рука, изможденная, с набухшими венами. На запястьях чернели следы от веревок, словно реки, полные запекшейся крови. Далее, сколько хватало глаз... Простиралась низи на ладони, испечленные линиями глубокими, как овраги. Вот маленький бугорок, место, где пересекаются линии сердца и головы. Сейчас сюда вонзится гвоздь. Кен увидел четырехгранную башню, колокольню собора Пречистой Девы, вспарывающую острыми ребрами кожу, разрывающую мышцы и сухожилия. Хрустнули кости, горячая как лава кровь брызнула в лицо. Олехин вздрогнул и проснулся. Если бы главный редактор открыл глаза мгновением раньше, то заметил бы у противоположной стены человека. Он стоял в нерешительности, раздумывая, как ему поступить, потом тихо на цыпочках растворился в темноте дверного проема. Так что, когда Олехи начнулся, перед ним простиралась совершенно пустынная зала, залитая лунным светом. Кен проглотил слюну и мотнул головой. Видение креста было настолько реальным, что его мутило. Тем не менее, он заставил себя снова закрыть глаза и мысленно вернулся наверх, на 45-метровую высоту, туда, где к кресту была прибита табличка «Езус Назаренос Рекс Лудаорум». Над головой в мягком лунном сиянии проносились бледные облака. Олехин осторожно глянул вниз. Между двумя башенками, венчавшими ворота апостолов, крест уходил под землю. Вероятно, святая святых, пересечение перекладин мистического креста, должна быть севернее капеллы Петра и Великой аудиенции, возможно, под большим двором. Олехину понравилась эта идея. Когда-то на месте большого двора находилась аудиенция папы Иоанна XXII. Ее снесли еще при Бенедикте XII, когда началось строительство современного Авиньонского дворца. Но не исключено, что под землей остались подвальные помещения. Контуры старой аудиенции Иоанна второго были вскрыты археологами. Именно там Кен сидел сегодня с Антуаном и Ксантипой. Под настилом, который служил сценой Авиньонского театрального фестиваля, возможно, и спрятаны сокровища, заключил Олехин. Тут он спохватился, что совершенно потерял своих спутников. Кен набрал пылку, номер оказался недоступен. Айфон сдох, решил главный редактор.